2.12. Покидая бездны и Творцом забытые места. Дикая Стигма. Три дня спустя. Два месяца и 12 дней. Именно столько времени я провел в своем уединении. Само собой, рассчитывал на гораздо меньший срок. Но ввиду того, что ситуация у меня была изрядно щекотливой, то проштрафился я не на особо много времени. Да и буду честен, появился как нельзя кстати, хоть и с небольшим опозданием. Потому как если бы Алина лишилась жизни, то обстоятельства тоже изменились бы, и весьма кардинально. Но слава бездне, что все обошлось. Правда, Хуалс и обгадил нашу с ней встречу, но с тем учетом, что многих бед удалось избежать, то закончилось все в целом неплохо. К тому же, не буду лукавить, Трубецкая была мне по душе, весьма по душе». И терять ее не хотелось от слова совсем. Как по мне, жена из нее выйдет более чем толковая, и самое главное – верная. Необходимо лишь будет талика воспитания в связи с последними событиями. Что касательно смерти Альвов и всего произошедшего, то могу сказать, что такова жизнь. Всегда кто-то умирает. Уж в подобного рода местах, как дикая стигма – это постоянность. Да и к данным инцидентам лучше не испытывать жалости. Ведь таким образом ты посрамишь память о погибших. В Рианорик к смерти воители относились как к чему-то обыденному. Они отдавали жизнь, чтобы защитить свое селение от нападок твари. Это повод не для жалости, а для гордости. Однако не скрою, что смерть десяти альвов воинов и одного мага меня покоробила. В нынешних реалиях и для моего будущего рода это будут бесценные человеческие ресурсы. А как любят говорить на Земле... Человеческий ресурс – один из самых важных и ценных в нынешнее время. А вот что насчет моей силы, то здесь было полное раздолье. Рудное тело удалось сформировать лишь на треть, но потенциал развития уже был громадный. Лишь где-то через несколько месяцев принятия закалка полностью завершится, сила моя укрепится и по прикидкам еще чуточку увеличится. Как раз к тому времени рудное тело будет готово более чем наполовину. Сейчас по нынешним меркам и переводя силу в ранги Российской империи, мои физические возможности тянули на старшего ротая или даже сканателя. Думаю, через полгода я точно буду сканателем. Старшим или младшим, пока не знаю, время покажет. Ведь при мне был мой козырь. Постулат. И с его помощью я смогу тотчас прыгнуть до ранга воевода на короткое время. Конечно, нужно будет провести еще пару опытов и экспериментов. Но отныне я не ощущал более треска в груди. И это означало, что рунное тело вышло более чем удачным. Я вновь встал на путь обладателя Высшей Речи. Хоть и были некие вопросы насчет моего магического и воинского резерва, ибо теперь каким-то образом рунное тело неразрывно связано с этими двумя субстанциями. А вот что касалось моей магии, то здесь скачок был более ощутимым. Если же брать в учет, что магический потенциал несоизмерим с воинским и магом силы достаются более сложным путем, то сейчас я должен находиться на ранге магистр первой степени. Да, Архимага еще было не близко. Но, как и говорил ранее, сила не дается похотению. Её добывают. Поэтому остается только ждать, когда все мои сформированные возможности полностью стабилизируются. Пока я буду отталкиваться от того, что есть и имею. Разочаровывала только одно. Хуалс. Эта тварь была бесполезным куском плоти и костей. Бездарное никчемное чудовище. Как объяснил Киртайс после того, как мы вернулись в поселение, По силу он равен Саркану. Лишь с тем отличием, что творем был не магической, чего не скажешь о его умопомрачительной защите. Поэтому во многом отсутствие нужных предметов в его туше было вполне разумным. Но, как мне кажется, теперь для собственного продвижения мне потребуется все более могущественные порождения стигом и пятен. И это настораживало. Похоже, путь мой будет долг. Но даже нынешняя сила меня пока более чем удовлетворяла. Само собой, до патриархов и глав родов было далеко. Но среди многих других аристократов мои возможности будут на приличном уровне. Есть один момент, который мне частично непонятен. Слова бездны о том, что необходимо укрыть своей силой целый мир. То есть защитить? Так я не защитник и не спаситель. Я больше по другой стезе. Мне лучше удаются убийства и кровопролития. Да и непонятно, что она имела в виду, когда говорила о Балевах и тех, кто не столь добр. Крыло херувима мне взад. Сплошь одни загадки. Но ясно одно. «Если не хочу подыхать, следует просто-напросто стать сильнее, только и всего». «Твою мать!» — фыркнул я тихо себе под нос. «Из меня тоже еще тот мудрейший аксакал выискался. Стать сильнее, легко сказать». Передразнил сам себя, внимательно наблюдая за порыханием пальцев Альва над треклятой железякой. «Что? О чем ты?» Вдруг резко сбеленился рострик, приспустив увеличительный окуляр и оторвал взор от магической призмы под которой лежал распутинский артефакт и его фрагменты. «Чего ты там бормочешь? Говори внятно!» «Лучше не отвлекайся. Промажешь и не расслышь пространственные нити, и тут все взлетит на воздух. Либо мы отправимся с тобой не пойми куда, и, скорее всего, отдельными кусками». «Так не отвлекай меня своим проклятым бубнижом! «Вот же старый сморчок. Похоже, я уже догадываюсь, каким буду в преклонности». «Слушай, Рострик, а тебе говорили когда-нибудь, что ты старый маразматик?» Ухмыльнулся весело я, глядя в лицо пожилого мужчины и его неестественно серые глаза. «Ты тоже меня удивил!» — фырком злорадно тот, отмахнувшись от меня с едкой улыбкой. «Через день слышу это от Карза и Ахарза, а уж от Симоны так повсеместно!» «Тогда и я тебя буду так называть. А теперь лучше вернись к работе», — указал я пальцем на окуляры верстак. Иначе такими темпами мы это место не покинем. Ратифактор вновь скривил гримасу. Но напялив на глаз окуляр, склонялся над призмой, внутри которой раскинулись все нити, узлы и сплетение железяки Распутина. Я же, в свою очередь, с изучающим взором наблюдал и контролировал работу. Точно сбросилось в глаза, что движения Альва стали не такими плавными и мягкими. Словно он волновался. «Если хочешь что-то спросить, то спрашивай, не мешкой. Тихо заметил я, продолжая вглядываться в начинку артефакта. Пару секунд стояла тишина. Возможно, Рострик все обмозговывал. Но вот медленно заговорил. «Скажи, ты ведь... ты ведь не обманешь нас?» «Ага, так вот в чем дело. Не ожидал подобного от него, если честно». «Мне нет смысла вас обманывать, Рострик. Вы помогли нам с Алишей, я помогу вам. Благодарность за благодарность, жизнь за жизнь». Пусть даже я выиграю от этого больше. Если на чистоту от тебя таких вопросов и душевных колебаний я не ожидал. Альв прикрыл на долю мгновения глаза, мягко положил инструменты на стол, затем глубоко вдохнул и выдохнул. А ты думаешь, мне или Карзу приятно наблюдать за тем, как страдает наш народ, как вырождается молодежь, или как умирают Альвы? Если я веду себя как старый тиран и деспот, это не означает, что меня ничего не заботит, Захар. Просто я боюсь. Боюсь, что это будет концом. Я дал вам свое слово, и я всегда держу свои обещания. Вы покинете это без творцом забытое место и сможете зажить нормально. Твой мир действительно такой, каким его описывал Карс. С неприкрытым интересом осведомился мужчина. «Если Патриарх правильно передал вам мои слова, то все так и есть. Он лучше этого места в десятки раз. Поэтому не стоит переживать, ростык Как только врата стигмы сформируются, вы перейдите на новое место». Рот пожилого Альва уже было открылся, дабы что-то сказать. Возможно, слова благодарности или очередную колкую остроту. Но тут раздался тихий стук о камне, и дверь мастерской стала медленно отходить в сторону. В проеме замаячила хрупкая фигура Калира. «Лира, тебе еще чего нужно?» — рявкнул Рострик, прожигая холодным взглядом дочь патриарха, которая не успела что-либо произнести. «Не видишь, что ли? Работаем мы! причем на благо всех альвов! Цени это!» «Простите!» — тихо пискнула девушка с легким смущением. Следом возрилась на меня. «Просто отец хотел видеть Захара. У него есть что ему сказать». «Кэрс хочет видеть Захара?» — приподнял Бруве артефактор и, добавил. «Мог бы и сам прийти. Хотя, ладно, забирай его». «Сам-то справишься? Или тебе напомнить, что было ранее?» «Просто вы же Распутин, халтурщик и неумеха!» Процедил сквозь зубы Рострик. Видимо, тут вспомнил свои двухмесячные трепыхания. «Не хочу этого признавать, но ты был прав. Твои советы были ценными». Нехотя фурком пожилу Алиф, признавая свою неправоту. «Ну, дальше я сам справлюсь». «Просто дайте мне пару-тройку дней, и я все доведу до ума. Так что можете собирать вещички, которых у вас нет. Один вообще в трусах был. Все, а теперь можете проваливать». И резко развернувшись, вновь принялся за работу по восстановлению артефакта. Пойдем, калира, хмыкнул весело я, поманив девушку рукой. «Не будем мешать уважаемому старцу потеть над нашим спасением». Вместе с Калирой мы застали Карза за накрытым столом, за которым, помимо Киртайса, находилось еще трое — Симона, Алина и Ахарс. Наличие алхимички и охотника меня не удивило. Вот, увидев Трубецкую, слегка опешил. «Проходи, Захар, садись рядом!» — поманил меня к себе рукой патриарх, указывая на кресло рядом, в которое я немного погодя и усадил свою задницу. «У нас какой-то праздник?» Поинтересовался я глазами, указывая на расставленные бокалы со спиртным. Можно и так сказать, хохотнул невольно Харс, чекнувшись звонкой стеклом с Симоной. Для тебя и Алина у Карза имеется новость, мело улыбнулась алхимик. Точнее, две новости, подтвердил их слово патриарх темного течения. Тогда я внимательно слушаю. Во-первых, вкрачо начал Карс, переглядывая сальвами. Хотел бы тебя поблагодарить за твое вмешательство. Не появись ты, и жертв могло бы быть больше. Он медленно перевел взгляд на Трубецкую. И огромное спасибо тебе, Алина. Харас и Киртайс мне все рассказали. Ты рисковала с собой, дабы остановить Хуалса, и чуть не погибла. Я ценю это, а также понимаю свою вину, что разрешил вам отправиться к месту битвы. Поэтому я рад, что не ошибся насчет тебя и Захара. «Не стоит благодарности, патриарх», — мило улыбнулась девушка, но затем стрельнула глазками в мою сторону, а Калира понятливо усмехнулась. Хоть после я и наслушалась от кое-кого много всего разного. Трепещера Куима, «Наверное, уже успела нажаловаться Альве». «Ну, прочитал пару лекций о цене жизни, неоправданном риске и глупых поступках. Делов-то...» «К тому же после она сама всю ночь передо мной грехи замаливала в постели». «Действительно не стоит, Карс». Выйдя я из уединения чуть раньше, Все могло бы случиться иначе. В этом есть и моя вина. И первую новость я услышал, слушаю вторую. «Как скоро старый маразматик сможет восстановить артефакт?» Вдруг спросил Патриарх. «Через пару-тройку дней». «Скольких он сможет унести вместе с собой?» «Думаю, четверых с минимальным количеством вещей». После недолгих раздумий взрёк я, уже понимая, к чему ведет Алив. Ты наконец выбрал тех, кто с нами отправится? Да, выбрал, расплылся в улыбке мой собеседник, взглянув на главного охотника и алхимика. Я посовещался с Ростриком, а также Симоном и Ахарзом, и сообщим решили, что с тобой отправится Китайс и Калира. Мы думаем, так будет лучше всего. Они мои дети, а я все-таки какой-никакой на патриарх. Символ власти. «Надеюсь, это как-то сможет повлиять на расположение вашего императора к нашей расе. Поэтому, если будет несложно, то, как отец, прошу тебе позаботиться о них», — со слабой нервозностью заключил Карс. «Да, ничего не скажешь. все таки он олив с остальными шарами. Отправить своих детей в такое странствие дорогого стоит. Видно, что решение им удалось с трудом. В таком случае я должен выказать нечто подобное». «Не переживай, Карс располагающий улыбнулся заботливому отцу. «Могу тебе клятвенно заверить, что твои дети не пострадают». После моих слов Калера искоса взглянула на отца и смущенно улыбнулась, в то время как ее брат сидел скрепко крепко сжатым бокалом в руке и с широкой улыбкой до самых ушей. «В таком случае!» — весело хохотнула Харис, поднявшись с насиженного места и взглянул на всех присутствующих. «Думаю, пора выпить!» «Могу лишь надеяться, что все сложится удачно, и мы покинем это творцом забытое место». «За тебя, Захар! За тебя, Алина!» — отсолитовал нам с улыбкой охотник. «Не хочу быть навязчивым, но наши жизни в ваших руках». «Что ж, теперь я начинаю понимать, о чем говорила бездна». Как бы то ни было, но вынужден было дать старому маразматику должное. Рострик справился не за три дня, а за два, чем поверг многих в состояние шока. Старый артефактор не ел и не спал все это время. Но работу свою выполнил, что называется, к сроку, хоть его никто и не торопил. Дальнейшие сутки заняли лишь сборы. В одном старый пень был прав. Вещей у нас с Алиной не было. Вот только та завела себе множество подруг среди молодых алиф и хранительниц воды и те успели ей надарить всякого. В основном это альвийские драгоценности и женские одеяния. Я же в подарок от Карза и его оружейника получил три вида артефактного оружия, что состояло целиком из костей и зубов чудовищ стигмы, короткие клинки, метательные иглы и ножи. Они были выполнены мастерски, однако хоть от своих джадов я не хотел отказываться, дары принять пришлось. Поэтому я уже жду не дождусь, когда альвы смогут попасть на землю, ведь работы тогда у них будет много. Да и Симона Рострик и с не остались в стороне и сделали нам пару подарков перед отбытием. Целительные укрепляющие зелья от алхимички, пара защитных артефактов от старого брюзги и несколько украшений, мужских и женских, для меня и Алины от Охотника. Необходимо было тщательно подбирать все то, что мы собирали с собой забрать. Если все сложится удачно, и мы вернемся назад, тому же попадем под законы Империи. А сейчас мы так или иначе находимся в стигме и прослыть контрабандистам и угодить на плаху не хотелось бы. Чувствую, по возвращении назад, говорить и договариваться мне придется много раз, и очень долго». Керата и Соколера тоже обошли самым минимумом. Оружие, зелье, по паре артефактов. Они даже взяли один рюкзак на двоих для одежды. Боюсь, что это может каким-то образом помешать нашему переносу. Отправляться решили прямо из миниатюрного тронного зала темных альевов под взорами присутствующих уже знакомых лиц. «Просто влей каплю своей силы, он прикреплен к тебе. Я использовал твою ауру как ключ для него», — стал командовать Рострик. «А все остальные сильнее за него держитесь, поняли?» Тот грозно свел брови на переносице. В ответ Алина, Киртайс и Калира лишь коротко кивнули. Альвы как можно крепче обхватили меня за руки, а Трубецкая стиснула в объятиях. «Да пребудет с вами творец», — тихо шепнул артефактор и со стариковским крестьянином отошел к остальным. «Надо, наверное, сказать чего-нибудь для приличия». «Карс, Симона, Рострик, Ахарс, я благодарен вам всем за помощь», склонила голову в знак уважения. «Обещаю вам, что к моменту формирования врат я сделаю так, чтобы вам было куда прийти и где обосноваться». Кто-то улыбнулся, кто-то учтиво кивнул. Эмоции были разными. Поэтому не будем долго прощаться, ибо вскоре снова увидимся, добавил я, ободрительно всем подмигнув. Намика успел взглянуть в глаза патриарха темного течения, ведь именно в них плескалось тревоги больше, чем у остальных. Но вот поток магии из моего тела устремился в артефакт, и темно-сизая вспышка полностью поглотила все пространство без остатка.